Глава седьмая. Рей вздохнула с облегчением, только оказавшись у себя в комнате. Она закрыла дверь и обессиленно сползла прямо по ней на пол. Ноги не держали совсем. Хотелось то ли смеяться, то ли и плакать. И как её угораздило, почему он прицепился именно к ней. Гелена, Бета, профессиональные танцовщицы с фигурой, осанкой. Остальные дамы, если и некрасивы, то выглядели намного лучше, чем она в своей дурацкой шляпе. И ведь никто не обратил на неё внимания. Ни ведьма, ни Эскель, ни Седрик, ни Веерея. Никто. Рей зло сбросила её с головы и поняла, почему её никто не замечал. От злости захотелось ругаться. Эскель? Ну кто же ещё? Просто взял и повесил на неё морок. И когда Рей думала, что выглядит совсем смешно... Выглядела она в целом неплохо, не хуже, чем коллеги. И все равно, даже без шляпы, девушка не понимала его навязчивое внимание к своей персоне. Или это просто самолюбие? Но ведь он привязался раньше, чем она ему нагрубила. Седрик. Милорд Инквизитор просто не вынес, что ему предпочли другого. Рейрес смеялась в голос, но веселого в ее смехе не было ничего. Отсмеявшись и придя в норму, Если можно так назвать жуткую слабость по всему телу. На ходу раздеваясь, Рэй зашла в спальню, оставив на полу рубашку, подхватила большое банное полотенце, улыбнулась Франсуазе, которая аккуратно съезжала с кровати по покрывалу и скрылась в ванной. Умные слуги приготовили всё заранее, и Рэй, блаженно щурясь, опустилась в бадью с тёплой водой. «Рэй, почему тебя так долго не было?» Недовольный голосок Франсуазы буквально разрезал тишину. «Работа» не открывая глаз, ответила девушка. «Я скучала». Чуть растягивая гласные, произнесла кукла и постучала кулачком по бадье. «Подними меня». «А не упадёшь?» «Я буду держаться», — пообещала кукла и протянула вверх ручки, чтобы схватиться за пальцы хозяйки. «Так лучше», — усевшись на бортик, повестила Франсуаза. «Будь аккуратна, прошу тебя. Если упадёшь, разобьёшься». «Не упаду, для меня здесь достаточно места» и в доказательство куколка пробежала круг. «Зато я могу помочь тебе с купанием». Рэй не ответила, да Франции не нужен был ответ. Она полной энергии уже принялась за работу. Достала с полочки у Бадьи мыло, шампунь, какое-то зелье, которое покрыло воду пузырьками. Последнее ей так понравилось, что Рей пришлось чуть ли не силой забирать его у куклы, чтобы не задохнуться в пузырях. Да и то, теперь они лежали толстым слоем по всему полу. И хоть Франция сделала виноватую мордочку, Рэй ни капли не поверила в её сожаление. Ведь всё-таки пузыри – это весело. Завернувшись в полотенце, улыбаясь и уже засыпая на ходу, Рэй ушла в свою спальню. Франсуа стала играться с пузырьками. Рэй упала на кровать, размышляя, а если она вот так заснёт? И простынет за ночь или лучше подождать, пока высохнут волосы? Из царства дрема её вывел стук в дверь и раздавшиеся после шаги. Зная, что в такое время гости уже не ходят, Рэй торопливо поднялась с кровати, чтобы попросить служанку не убираться прямо сейчас. Босые ноги нашли тапочки, и девушка выскучила в гостиную. Такую, решившей всё же извиниться за своё поведение, её и увидел Эскель. С влажными волосами, которые немного вились, закутанную в полотенце, которая позволяла рассмотреть её обычно спрятанную фигурку, и красным от смущения личиком, когда она, успев дойти до центра комнаты, увидела, кто именно пришёл к ней в гости. Совершенно по-детски пискнув, Рэй бросилась назад, но не успела буквально на мгновение. Дверь закрылась прямо перед её носом. Отступление же назад перекрыл сам господин инквизитор. «Ну куда же вы?» – ласково спросил Эскель, приближаясь к ней гораздо ближе, чем позволял этикет. Так что она ощутила его дыхание на своей коже. «Вы так решительно выбежали мне навстречу, а сейчас хотите лишить меня удовольствия любоваться вами, радость моя?» «Это подло». Рэй слушала, и стремление сбежать уходило с каждым произнесенным им словом. Он говорил очень мягко, можно сказать, даже нежно, околдовывал ее. И когда она подняла на него уже не испуганные, но растерянные глаза, Эскель улыбнулся и медленно коснулся рукой ее щеки. Провел от скулы к губам. Рэй дернулась, но сойти с места не смогла. Инквизитор только усмехнулся и наклонился ближе, быстро коснулся ее губ, Спустился ниже, почувствовал, как быстро бьется пульс. Страшно? Радость моя. Ответить Рэй не успела, только вжалась в закрытую дверь еще сильнее и зажмурилась. Чужой женский крик, разнесшийся по всему замку, заставил девушку вновь вернуться к реальности, а Эскеле выргутся и перенестись к себе. «Леди, кто это был? Все в порядке?» Опоздавшая служанка бросилась к Рэй, подождала, пока та несколько придет в себя и отвела в спальню. «Леди, кто это был? Кто напал на вас?» «Вам нужен целитель?» «Подожди, я сейчас позову господина Эрхарда. Он поднимет стражу, и не надо». Шепотом ответила девушка. «Все уже хорошо. Просто оставьте меня, пожалуйста». Служанка помолчала, хотя было заметно, что это далось ей с трудом. Да и прежде чем уйти, она постоянно оглядывалась и какое-то время даже молча постояла на пороге, как бы ожидая, вдруг леди передумает. Но Рейни преклонно не подавала служанке никаких знаков остаться с ней. И только когда девушка ушла... Рэй позволила себе слабость. Она расплакалась. Утро не задалось с самого начала. Во-первых, ни Рей, ни сама Франсуаза, забравшаяся к ней ночью и разбудившая своим мокрым платьем, не закрыли окно. И солнце, пусть еще и не жаркое, но яркое, нахально заглянуло к ним в окошко, заставив забыть про долгий сон. Оно светило в глаза, а стоило перевернуться на бок, каким-то чудом добиралось до зеркала и вновь светило в глаза. Поворочившись с полчаса, Рэй сдалась на милость победителя и, откинув одеяло, встала и пошла одеваться. «Новое серое платье с желтой лентой. Или нет?» Рэй нахмурилась. Шия проявила инициативу и пошила не только серую массу. Нежно-голубое, подчеркивающее все достоинства фигуры, Рэй вопросительно на него посмотрела. Надеть его хотелось, но привлекать еще больше внимания. «А если не справиться?» «Дорогая, ты уже встала?» Громко, так, чтобы услышал даже спящий, спросила Веерея из гостиной. «Милая, я слышала твои сонные шаги. Надеюсь, ты ничего не уронила. Я войду?» «Проходите», — смирилась с неизбежным девушка, накидывая на себя покрывало. «О, дорогая, ты обязательно должна быть сегодня именно в нем», — разглядев, что Рэй держит в руках, распорядилась Веерея. Оно не подходит к легенде. «Милая, плюнь ты на маску». «Седрик, и так безума тебе, тебя, хоть ты спугала рубашку стащи, да штаны под поясы, и так самая красивая будешь». «Знаешь, как он волновался, когда Лили, твоя служанка, прибежала к нам?» «О, наш мальчик порывался лично стоять на страже у твоих покоев, но я не позволила». «Не срывать свидание моей прелести, но, дорогая, поделись с тетей, кто украл сердечко нашей любимой Реечки». И Верия уселась на край кровати, закинула ногу на ногу прогнула спинку, как будто перед дорогим гостем, и приготовилась слушать. Франсуаза благоразумно затаилась, изображая обычную марионетку, каковой и должна была быть. С чего вы взяли? Хмуро спросила девушка. Ситуация, в которой вас увидели, только для неопытных девушек может показаться нападением, но мы же знаем, что за этим скрывается. С намеком спросила княгиня. Разумеется. Но имени своего ухажера я озвучивать не буду. Договорились? Конечно, милая. Что ж. «Я рада, что ты все понимаешь. Реши вопрос с Седриком к концу недели. У вас уже и договор истекает тогда же. Я правильно догадалась?» «Да, миледи». «Вот и славно. А пока ни в чем себе не отказывай. И уже на пороге оглянулась и бросила. А Седрик, говорят...» неплох. Я учту». Пообещала Рей и, дождавшись, пока не уйдет, рассмеялась. «Да, Франца. Еще никогда моя личная жизнь не была такой насыщенной». «Лорд-инквизитор, княжич, какой-то придворный. Кого нам еще не хватает? Короля и принца? Такими темпами и до них дойдем». И хоть Рей смеялась над догадками веерея и голубое платье, она все же надела, расчесала волосы, но оставила распущенными. Наказав французе быть хорошей девочкой и не пугать слуг, Рэй прошмыгнула в коридор, чтобы через мгновение утонуть в чужих объятиях. Впрочем, Седрик тут же отпустил ее и сдержанно поклонился. И хоть он выглядел бодрым, девушка все же отметила усталость, которая сквозила в его взгляде, и несколько укоренившихся морчинок на лбу. Ничем другим свою бессонную ночь княжич не выдавал. «Леди, я могу сопровождать вас сегодня? Это честь для меня, ваша светлость!» Рэй склонила голову в знак почтения и протянула княжичу руку. Он принял ее, поцеловав и чуть сжав пальчики. «Мне сообщили о вашем ночном госте», — начал неприятный разговор Седрик, — «и мне кажется, это недопустимо». «Недопустимо, чтобы мою леди пугали всякие мерзавцы, но не беспокойтесь, я приму меры». «Какие меры? Не волнуйтесь, от вас ничего не потребуется». Рэй еще пыталась как-то выяснить, что собирается предпринять Седрик, но он оставался непреклонен. Леди не должна забивать себе голову такими глупостями. Он мужчина, и он сам все решит. Смирившись с неизбежным, а переубедить мужчину рогом упершегося почти невозможно. Рэй, поминутно улыбаясь и кивая, следовал за своим спутником. Буквально искупавшись в ее внимании, княжич несколько успокоился, почувствовал прилип сил, которых, сам того не подозревал, лишил девушку и улыбнулся. Тепло, искренне и по-домашнему, что ли. Ары в очередной раз задумалась, что же она творит. И пусть Седрику хорошо не от нее самой, а от ее силы, но, может, так и правильно. Всегда же что-то нужно отдавать. И хоть Рей и не рассматривала княжеча как спутника жизни, более того, уже знала, что по истечении контракта мгновенно покинет это место, сверкая пятками, она решила посмотреть, а каково ей будет с мужчиной, похожим на княжича Было приятно. Он ухаживал за ней весь завтрак, потакал во всех мелочах. Рей даже немного закапризничала, чтобы понять, как далеко простирается его терпение. Оказалось, дольше, чем она сама могла вытерпеть. Они шутили, смеялись, благо господин инквизитор на ранний завтрак не явился. Только когда Рэй окончательно поняла, что, съев еще кусочек, она лопнет, и поднялась, к столу вышел Эскель. Седрик, заметивший появление конкурента, тоже поднялся. «Минуточку внимания!» — обратился он к присутствующим. Рэй, чувствуя, что продолжение ей не понравится, быстро села и дернула княжича за камзол, но Седрику прямо остался стоять. «Полагаю, уже ни для кого не секрет, что эта милая леди пользуется моим огромным расположением. Исследуя обычаями здешних мест, я предлагаю себя в качестве вашего постоянного спутника до самого вашего отъезда». С грустью закончил он. Седрик не хотел, чтобы она уезжала, но ничего поделать не мог. «Или мог?» Рэй совсем неприлично вытаращилась на княжича, потом отвела взгляд, минуя господина инквизитора, и нашла веерею. Та, улыбаясь, кивнула, как бы говоря «соглашайся», и Рей согласилась. Облегченная улыбка Седрика была ей наградой. Все напряжение, охватившее его стоило появиться Эскелю, ушло, а сам княжич стал более мягким, что ли. «Что ж, более не будем злоупотреблять вашим вниманием», раскланялся со всеми Седрик и, поклонившись персонально князю, помог Рей выйти из-за стола и увел в коридор. «Прошу прощения, что не предупредил. Ничего страшного», — прервала его Рей. «Я могу рассчитывать на ваше снисхождение? Я взял на себя смелость предположить, что прогулка по моему саду будет вам интересна. Обещаю срезать вам все понравившиеся цветы». «Благодарю. Только прежде позвольте забежать к себе, мне нужно кое-что сделать. Вы и так прекрасны, но если ваше желание таково, слушаю и повинуюсь». Он рассмеялся и весело подмигнув, предложил. «Пробежимся?» не нашла повода ему отказать, и до самых её покоев они двигались коротенькими перебежками. И это действительно прекрасно, хоть ей и приходилось приподнимать юбку, чтобы не наступить на подол. «Подождете меня здесь?» Седрик приложил руку к сердцу и кивнул, занимая пост у ее дверей. Рейни сдержалась и отправила своему рыцарю воздушный поцелуй. А он сделал вид, что поймал и спрятал в нагрудный карман камзола. «И не стыдно вам?» Сухой голос Эскеля вмиг разбил все ее стеклянное счастье. Рейс глотнула и обернулась. Инквизитор вальяжно развалился на диванчике и лакомился, если можно так сказать, конфетами из вазочки. «Стыдно должно быть вам. Пришли без приглашения». «Вы тоже?» — улыбнулся блондин. «Вас, госпожа Рей, никто не приглашал сюда, но вы пришли, более того, играете людьми». «И не стыдно вам, госпожа Рей? «А ведь мальчишку увлекся не на шутку. Хотите стать княгиней? Или бросите его, и два контракт закончатся?» «А? Госпожа Рей? Это не ваше дело. Нет, не мое», — легко согласился Эскель, поднимаясь. Надумаете сменить привязанности, приходите. А пока развлекайтесь, не буду вам досаждать. В конце концов, мальчишка не заслуживает моего сочувствия, слишком мелочен и дерзок. Мелочен? Его маленькая месть. Но ничего, я разобрался с этим. Не забивайте свою хорошенькую голову, госпожа Рей, таким очаровательным леди думать вредно. Девушка не ответила. Она понимала, что он прав, и ей было горько. Она не в первый раз так играла, но еще никогда не встречалась жертвами своих игр лицом к лицу. Да и тут не встретиться. Но почему-то ей было тоскливо. Она смотрела на то место, где еще недавно был Эскель, и ей хотелось плакать. Было больно. вы и в порядке?» спросила за двери княжич, вырывая дыры из неприятных размышлений. «Да, все хорошо. Одну минутку, пожалуйста». Рэй быстро забежала в ванную, плеснула в лицо водой, вытерла его полотенцем. Забежала в спальню и, скинув красивые, но мало приспособленные для длительных прогулок туфельки, извлекла другие, мягкие, почти без каблучка и невероятно удобные, которые она захватила из своих запасов. Обувшись и поправив растрепавшиеся волосы, Рэй застыла перед зеркалом, чтобы проверить, насколько искренняя у нее улыбка со стороны. И, удовлетворенно кивнув, вышла перед светлые очи княжича. «Вы прекрасны», – ожидаемо произнес аристократ и повел ее в свой сад. Там и правда было на что посмотреть. Розы, ирисы, хризантемы, лесные фиалки и многие другие цветы были собраны в этом месте. Как княжеч выпросил у отца целый этаж под свои посадки, для Рэ оставалось загадкой. Загадкой оставалось и другое – как господин Эскель позволил княжичу выращивать семь видов дурмана и тридцать восемь и вовсе ядовитых растений, одной капли сока которых хватало, чтобы убить. «Да, всех присутствующих в замке». Сглотнув, Рэй дала себе слово следить за тем, мыл ли Седрик руки перед тем, как он попросит ее руку, ибо некоторые вещества были невероятно токсичны, а иным и попадание на кожу хватало, чтобы отравить. «А если действие еще и отсрочено?» Рэй покачала головой и, поймав вопросительный взгляд княжечи, улыбнулась. «Все в порядке, не берите в голову. А можете показать мне вон тот уголок? Мне кажется, я где-то уже видела подобные цветы». Дав благодатную почву для хвостовства и усыпив внимание спутника, Рей незаметно отщипывала себе по несколько листочков особо нужных и, увы, запрещенных растений. Прогулка закончилась только к вечеру. Уставшая, едва стоящая на ногах и с отваливающейся от объема выслушанной информации головой, Рей доковыляла до кровати, сбросила туфли, которые впервые за все время умудрились натереть ей ноги, и закрыла глаза. «А это Селенция Аугорская». Сейчас она не цветет, но вот через неделю, если заваривать чашелистик, то Рэй застонала. Всю прогулку у нее складывалось впечатление, что Седрик поставил перед ней задачу сделать из нее ботаника за один день. Да уж, пожалуй, она переборщила с вниманием. Купаясь в его лучах, княжесть все говорил, говорил, говорил, и Рэй с каждой фразой было все тяжелее понимать, чего он от нее хочет. И как наказание за просчет он пригласил ее в зоопарк, расположенного неподалеку города. И она согласилась. «Нет, с этим и правда нужно что-то делать. Так дальше продолжаться не может».